Перед ним оказалась сложена из мелко наколотых дров поленница, куда он изобился, облегченно вздыхая после всего пережитого. Тишина и сумрак были ему приятны, и он прилег отдышаться. Тем временем Роза с трудом поднялась и, ковыляя на трех ногах, побрела к речке, протекавшей в самой деревне, где и стала в холодной проточной воде.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 А ведь и правда, свиньи и гартигов ужасно визжали, но волк тут был ни при чем. Они есть просили. Все толпой с вилами и кнутами люди бросили в свинарник. Однако сколько там не искали, страшного зверя не нашли. И опять они давай спрашивают друг друга, кого мы это ищем. Тогда другой ребенок, девочка по имени Гизела, сказала... Это был длинный такой зверь с пушистым хвостом, как у хорька. Он пробежал мимо дома гюльденов и к ним за голубятню. Вы только послушайте, как переполошились голуби, никак успокоиться не могут. Ведь и правда, голуби бегали с места на место, но вовсе не из-за хорька, потому что фрау Гюльден в суматохе забыла им насыпать корму. Напрасно крестьяне обыскали голубятню, ничего они там и не нашли.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 Одни к своим упряжкам в поле, а другие поймали розу и отвели ее на скотный двор кузнеца Рехлина. Тем временем маленький Ахим Дитсен подошел к поленнице и стал заглядывать внутрь и трясти дрова. Но так как он после яркого солнца смотрел в темноту, то не увидел барсука. Зато Фридолин хорошо его видел и с досады подумал. — Вот противное двуногое. С тех пор, как я встретил лесу,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 я готова добежать босиком до самого нее штрелица, и пусть вся дорога будет в острых камешках. Жалко только, что наш Ахим дальше Нижняя Околица никуда не уйдет. С этими словами послушная девочка-мушка положила 57-й том сочинения Карла Мая, который как раз читала.